Хоть я и мучаюсь этим, но я знаю, что не могу себя унизить даже из припадка гордости, а к самоунижению от чистоты сердца я не способна, а стало быть, я вовсе не унижаю себя.